Глава вторая. Гёша с остальными участниками турнира всей толпой отправились вслед за стражниками. Хоть он и находился ближе многих к выходу, но решил пропустить всех вперёд и затесаться сзади. Что их ждёт, ни он, ни остальные люди не знали. Всё это парень понял сразу же по реакции присутствующих, хотя разговоры о странности происходящего не утихали и сейчас. Многие перешёптывались и пытались предположить, почему же их всех вместе повели на арену. Разговоры о том, что в прошлые года было не так, всё больше настораживали юношу. Вот в том, что они идут именно на Ариану, у него не возникало сомнений. Во-первых, это подтверждали другие участники. Ну и во-вторых, гул толпы с каждым шагом нарастал. Зато стражники предпочитали идти молча, ничего больше ему не объясняя. Дойдя до развилки, откуда он изначально пришёл, они свернули в другом направлении и отправились дальше. У Киоши создалось ощущение, что они обходят арену полукругом, но чем дальше они шли, тем шире становились проходы. А также стражников на пути встречалось всё больше и больше. Они проходили мимо различных помещений, и в одном из таких дверь была открыта. Из него вышли двое мужчин, которые выглядели гораздо опрятнее и богаче всех их вместе взятых, и начали переговариваться, внимательно осматривая и провожая взглядами всех участников, включая Киоши. «О, ты посмотри на этих бедолаг. Откуда они? Из второго сектора, что ли?» «Ну да, походу. Видимо, там действительно собрали всех отбросов. И как им только в голову пришло заявиться на турнир». «И то верно. От одной лишь мысли, что мне пришлось бы с кем-то из них разделить арену, меня тошнит». «Это да. Только лишний раз руки марать. Боевые-то навыки там всё равно на нуле». «Ха-ха-ха! Так как Кёши шёл позади, именно он и слышал всё это». Хотя те двое особо и не пытались разговаривать так, чтобы их не услышали остальные, очевидно, что им было плевать. И лично его разговоры про их внешность нисколько не задевали, но вот по поводу боевых навыков он точно был не согласен и очень сильно хотел доказать обратное, встретившись с кем-то из них в бою. Только вот туда с цели это. Парень прошёл мимо, не оборачиваясь. Ещё какое-то время он слышал их переговоры и насмешки над всей его группой, словно они обсуждали бездомных людей. И ведь отчасти они были правы. Но, видимо, даже и не подозревали этого. Спустя минут пять их наконец-то подвели к какому-то аркообразному и огромному входу и приказали ждать. Долго мы шли, подумал про себя юноша, и его слова тут же подтвердили двое других парней. «Я, конечно, предполагал, что мы располагались на самом краю арены, но, блин, не думал, что это настолько далеко». «Ну да, видимо, в этот раз действительно много участников. Видел тех, мимо которых мы проходили». Я узнал о говоривших, там реально серьёзные парни собрались. И что с того? Думаешь, у нас нет шансов теперь? Да нет, шансы-то всегда есть, ответил он, однако, судя по его тону, мужик думал об обратном. Кёша услышал, как на арене кто-то что-то произнёс, и сразу же после этого гул возрос в десятки раз. Из-за шума толпы он не мог разобрать, о чём именно говорили, но и без этого становилось понятно: народ готовится к появлению участников, к их выходу. Вперёд, приказал один из стражников. Двери перед ними раскрылись сами по себе, и вся их группа начала заходить внутрь. Крыша была открытая, а все зрители сидели по кругу на возвышающихся сидениях. Количество рядов казалось бесконечным. Народу было огромное количество. У Киоши перехватило дыхание, и в очередной раз закружилась голова. Ему казалось, что все взгляды были направлены именно на него. Ведь где-то там среди всей этой толпы должна сидеть Мика и наблюдать за ним. От этого ему стало ещё больше не по себе. Воротник принялся сдавливать горло. Почему именно сейчас? Секунд 30 в воздухе стоял такой гомон, что у парня заложило уши, а потом всё постепенно начало затихать. Это всюду послышался чей-то голос, словно магическим образом разносившийся по всей арене. Итак, участники турнира, занимайте места, обозначенные кругом на площадке. Сейчас вам предстоит сразиться друг с другом. Без какого-либо оружия. Победитель останется только один. После чего все победители своих групп будут поделены на пары для финальных сражений. Как только голос затих, всё пространство снова заполнилось шумом толпы. Люди кричали, топали, били в ладоши и требовали зрелища. Участники немного помедлили, переглядываясь друг с другом, а потом начали расходиться, занимая каждой своё место. Киоши был последним. Он увидел свободную окружность, обозначенную чёрным песком на относительно светлой арене, и прошёл к ней практически на противоположный край. Из бойцов образовался круг, внутри которого также вся площадь была занята. Все стояли, казалось бы, в хаотичном порядке, но при этом на равной друг от друга дистанции. И после того, как все места были заняты, голос снова заговорил: "Прекрасно. После сигнала начнётся соревнование". Неважно, знаком ли кто-то друг с другом или, может, даже среди вас есть родственники. После крайних слов многие перевели свои взгляды на ту самую пару, парня с девчонкой, что выглядели моложе Киоши, в то время как голос продолжал: "Это не имеет значения, ведь победитель останется только один. Вы готовы?" Кому именно был адресован вопрос, непонятно, так как толпа на трибунах заревела, а вот от участников никто и не ждал никакого ответа. Так как практически сразу над ними разнеслось какое-то прерывистое гудение, длительность гудков в каждое мгновение уменьшалась до тех пор, пока в конце не раздался некий писк режущий уши, а потом возникла тишина, но она длилась меньше секунды, так как спустя мгновение после этого зрители снова заревели, и вместе с этим все участники ломанулись со своих мест. Что вот так сразу, растерянно подумал про себя Киоши, уворачиваясь от какого-то удара. Мужик в ободранном трико прямо с разбегу подпрыгнул на уровень головы парня и попытался ударить его ногой. Кёша без труда отклонился, пропуская его мимо себя. Тот улетел и врезался в спину другому человеку. Между ними тут же завязалась драка. Юноша осмотрелся по сторонам и понял, что вокруг творится хаос. Все начали драться друг с другом, но, откровенно говоря, эта слава была похожа на какие-либо боевые искусства, совсем не то, что он представлял в своей голове. Это даже уличной дракой не назвать, скорее пьяный мордобой, причём беспорядочный. Кёши отскочил немного назад, чтобы не оказаться в самой гуще событий и почувствовал опасность со спины. Резко уклонившись, он перекатился в сторону, избегая сразу двух атак и развернулся к своему противнику. Их оказалось двое. Тот самый Рик, которому изначально не понравилось, что парень всех окинул взглядом, его друг Оба явно работали вместе и были нацелены на то, чтобы по-быстрому разобраться с Киоши и переключиться на кого-нибудь другого, но их ждал большой сюрприз. По всей видимости, они оба подумали, что парню просто повезло, и, не обращая на это внимания, снова ринулись на него в атаку. Одного он просто пропустил мимо себя, подставив подножку, от чего тот упал и прокатился по земле, вспахав подбородком песок, а второго перекинул через себя, вывернув ему руку. Оба мужика неистово зарычали. Правда, это становилось понятно лишь по их перекошенным лицам, так как на общем фоне их крики просто затерялись, так и не долетев до Киоши. Однако всё произошло настолько быстро, что парень стоял, растерявшись, не до конца понимая, что происходит. Лишь благодаря упорным тренировкам его тело среагировало инстинктивно. Рик поднялся с земли, потирая ушибленный подбородок, а его товарищ с вывихнутой рукой пытался отползти подальше от Киоши. «Ах ты, паскуденыш!» – проорал Рик. после чего сплёнул на землю: "Ну, тварь, я долго этого ждал. Приготовься выплёвывать зубы". Ёшин не стал ничего отвечать. Ему было не до этого. Он всеми силами пытался сообразить, что вокруг вообще творится и как ему следует поступить. Некоторые люди просто пролетали мимо. Кто-то, возможно, сам прогал, чтобы напасть, но большинство скорее всего кидали. Были те, кто тут же объединились в маленькие группы по 2-3 человека, и в одной из таких групп Ёша заметил, как один мужчина напал на своего же товарища после того, как они вместе расправились с какой-то девшкой, а после он снова был вынужден отвлечься на своих соперников, так как те уже оба поднялись и в очередной раз кинулись на него в атаку. Парень приготовился уходить от атаки при помощи правильного шага, но в последний момент он замер. Ёша понял, что нет смысла мелочиться и тянуть время. Точнее, время-то потянуть можно, чтобы большинство людей перебило друг друга, но конкретно в данной ситуации ему необходимо действовать жёстко, ведь победитель должен остаться только один, и им обязан быть он, иначе не имело никакого смысла даже затевать всё это. Вместо того, чтобы полностью уйти с линии атаки, парень отклонил свой корпус в сторону и со всей силы ударил снизу вверх прямо в подбородок Рику, а его товарищу вывернул вторую руку, но на этот раз до хруста. Скорее всего, там был перелом. Сначала посыпались зубы, а потом и два тела. Рик упал уже без сознания. А вот второй дико верещал. И чтобы заткнуть его, Киоша ударом в затылок отправил того спать, уложив рядом с его напарником. «Хм, получилось даже проще, чем я думал», — пробормотал юноша, укорачиваясь от очередного удара. Он догадался, так как его тут считают одним из самых слабых, то и будут стараться нападать именно на него — Однако так будут делать лишь неуверенные в себе люди типа этих двух, а значит, он сможет очень многих неприятно удивить. Кёши снова попытался отступить назад, чтобы не отвечать и позволить большинству самоустраниться, прежде чем ему придётся вступить действительно в серьёзную битву с кем-то сильным, а такие здесь точно есть, достойные воины. Правда, пока он пятился на него уже накинулись трое других мужиков. Одному он проломил рёбра. Второго пока что просто перебросил через себя, но подальше, оставив его на потом. Третий налетел на его колено. Парень в последний момент выстрелил им подпрыгнув. Послышался неприятный хруст. Удар пришёлся прямо в нос. Кёша резко развернулся, приготовившись дать отпор тому человеку, которого он бросил, но его уже не было. Он затерялся где-то в толпе сражающихся людей. Зато на юношу кинулась другая парочка. Эти уже работали сообща. Один заходил ему за спину, пока второй пытался отвлекать. И откуда только такое количество людей, которые работают вместе, пронеслось у него в голове, когда они успели обо всём договориться. Но к этому моменту Киоши наконец-то уже пришёл в себя и начал более-менее холодно соображать. Он успел войти в состояние управления потоков и помимо того, что в целом начал напитывать свой организм окружающей энергией, быстренько поменял потоки, усилив свои руки и ноги. Его скорость и сила возросли минимум втрое. Парень не стал дожидаться, когда на него нападут, и молниеносно ринулся вперёд. Мужик, что находился перед ним, даже пискнуть не успел. Зато наложить в портки времени, видимо, хватило. Его зрачки сильно увеличились, но на этом всё. Крепкий кулак с виду хлипкого мальчонки разворотил ему половину лица. В подобном бешеном режиме битва длилась недолго. Буквально минут через пять на арене осталось всего четыре человека. Киоши, та молодая парочка, по всей видимости, брат и сестра, Теперь он явно это чувствовал по их одинаковой ауре. И неприметный старик, который выглядел слишком уж старым, однако именно от него исходила аура смерти. Только сейчас парень смог нормально осмотреться и понял, что на арене действительно находится несколько трупов в неестественных позах. Неужели этот дед их так, подумал он. Но после того, как взглянул на руки пацана, который стоял впереди своей сестры, он понял, если дед к этому и причастен, то однозначно меньше, чем этот мальчишка. Его руки были полокать в крови, словно он ими безжалостно вырывал сердца, а потом съедал, так как рот был заляпан не меньше. Хм, надо бы быть с ними осторожней. Все четверо стояли, внимательно изучая друг друга, а потом одновременно все шагнули в левую сторону, двигаясь по окружности. Трибуны на мгновение замерли, и вместе с тем, как участники начали движение, они неимоверно заорали. Шум и гам вновь полностью заполонил всё пространство.